Интервью автора с переводчиком. Кирилл Батыгин. «Могли бы назвать пять вещей, которые важно знать о Ханьсуне?» Ханьсунь «Впервые мне задают такой интересный вопрос. Первое, я с детства много болею. Второе, я и журналист, и писатель научной фантастики. Третье, я живу в Китае и повстречал здесь немало своеобразных людей». Четвертое. Я люблю путешествовать и открывать для себя, как живут люди. Пятое. Меня интересуют и наука, и буддизм. Кирилл Батыгин. Могли бы рассказать о своем пути в литературу? С чего все началось? Хань Сун. Если мы говорим о научной фантастике, то все началось в 1978 году, когда я прочитал в иллюстрированном журнале «Наука» Кэссюэ Хуабао, Перевод повести «Половина жизни» Кира Булычева, в котором рассказывалось о том, как инопланетяне похитили советскую медсестру, в результате чего родственники отправляются на ее поиски. Произведение это меня поразило. Оно стало для меня путем в новый мир. Прошло столько времени, а оно у меня до сих пор в памяти. Кирилл Батыгин. Какие писатели вам нравятся, и вы чувствуете с ними близость? Хань Сун. Мне нравятся Мисима Юкио, Джордж Оруэлл, Томан Пинчан, Франц Кавка, Альберт Камю, Гюнтер Грас. Среди русскоязычных авторов Александр Солженицын, среди китайских Лу Синь. У меня есть ощущение идейной, стилистической и эмоциональной близости с ними. Из китайских авторов также рекомендую обратить внимание на Янь Ляньке, Лю Дженюня и Лю Цисиня. Кирилл Батегин. Уже в первом томе вашей трилогии Санитариум ощущаются переклички с Кавкой и Лавкрафтом. Вас сравнивают с Филиппом Киндрадом Диком. Насколько, на ваш взгляд, это сравнение правдиво? Хансон. Это, вероятно, лишь занимательное совпадение. В частности, я по-настоящему взялся за чтение Кавки лишь в 2008 году. С Диком я познакомился также сравнительно поздно. Допускаю, что мы с этими авторами сталкивались с похожими обстоятельствами по жизни, просто в разные времена и в различных точках света. Кирилл Батыгин Это роман, пронизанный буддизмом, но буддизм здесь предстает в необычном свете. В санитариуме буддийские максимы оборачиваются неожиданно зловещими и несущими лишь больше страданий в мир. Ханьсун. В логике буддизма мы все живем в эпоху упадка дхармы, нравственных устоев. Этим объясняются все бедствия, войны и прочие страдания, которые мы испытываем. Буддисты даже допускают, что человечество уже никоим образом не избежит конечного уничтожения. В этом контексте вспоминается образ страшного суда в христианстве. Трогательную, но тревожную историю Сидхартхи Гаутамы, основателя буддизма, я знаю с детства. Этой история открывается первый том санитарема. Кирилл Батегин. Присутствует ли в романе аспект гностицизма? Хань Сун. Я не так уж силен в философии, но гностицизм действительно присутствует на всей протяженности моей трилогии. Созданная извне заведомо ущербная вселенная, которая не столь уж благосклонна ко всей населяющей ее живности. Но главная проблема заключается в следующем. Изъяны вселенной – нечто присущее ей? Или же это мы, жизнь внутри нее, так воспринимаем наш дом? Не проецируем ли мы на окружающий мир собственные недостатки? Кирилл Батегин. Санитариум, разумеется, посвящена современному врачебному делу и медицине в целом. Выбор сеттинга целенаправленный или же место действия аморфное? Хань Сун. Поход в больницу – ситуация, в которой все мы оказываемся. Но трудности и тяготы вовсе не ограничиваются сферой медицины. «Во многих обстоятельствах чувствуешь себя, будто тебя посадили в больничную палату». Кирилл Батыгин. «Позволю странный вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с неоднозначными реакциями на вашу трилогию со стороны, собственно, медиков?» Хань Сун. «Пока что не так уж много представителей медицинской профессии как-то отреагировали на мою трилогию». Были отдельные специалисты, которые посчитали, что у меня получилось довольно точно передать больничную атмосферу. У меня самого со здоровьем довольно большие сложности. Часто оказываюсь в больницах. Современная медицина спасает жизни. Без некоторых лекарств существовать уже нельзя. Но при этом с больницами связаны определенные сомнения. И у врачей случаются ошибки. Некоторые болезни просто невозможно по-настоящему вылечить. Поэтому временами приходится полагаться на свои силы, заниматься в некоторой степени самореабилитацией. На момент ответа на эти вопросы я уже полгода не ходил по больницам. Такое для меня редкость и радость. Кирилл Батыгин. Это явно роман с китайской спецификой, но я обратил внимание на то, что вы не перенасыщаете текст отсылками к китайской истории и культуре. У меня даже был момент, когда подумалось, что этот роман довольно универсален. Насколько эти мысли отвечают вашему замыслу? Хань Сун. По умолчанию такого замысла у меня и не было. Я просто написал роман с подобным эффектом. Я стараюсь передавать на бумаге то, что вижу в жизни. Возможно, на текущем этапе развития современные люди в целом все больше сталкиваются со сложностями одного порядка. И потому может возникать чувство взаимосвязанности и взаимопроникновения. Различия между государствами и народами постепенно нивелируются. Кирилл Батыгин. Учитывая все, что творится в романе, у меня есть ощущение, что самый главный парадокс произведения — его герой Ян Вэй, потенциально некая табула раса, через которую мы знакомимся с окружающим миром. Хань Сун. Можно и так сказать. Провалы в памяти – повсеместное явление, в котором скрывается известный намек. Многие вещи, которые нам стоило бы хранить в воспоминаниях, сознательно затираются и замазываются. А беспамятство обращается истоком болезни. Кирилл Батыгин. У нас с вами есть неожиданная общая веха в карьере. Работа в китайском информационном агентстве «Синьхуа». Проявился ли этот опыт работы в произведении? Например, у меня есть ощущение, что некоторые вставки из пресловутых «Новостей медицины и фармацевтики Китая» — легкая пародия на иногда высокопарный язык официальных СМИ. «Ханьсун. Я взялся за санитариум, когда свалился с болезнью прямо на рабочем месте. Меня доставили в больницу. Многие коллеги потом меня навещали. Это незабываемый для меня эпизод». «Да, и есть что-то общее между работой в информационном агентстве и пребыванием в больнице. Например, у нас на работе стены тоже выкрашены в белый цвет». Кирилл Батыгин. «В санитариуме вы упоминаете отдельные произведения и реалии, связанные с СССР и Россией. Как вы полагаете, повлияли ли на ваше творчество советские и российские авторы?» Каков главный посыл, который, на ваш взгляд, могут извлечь русскоязычные читатели из вашего произведения? Ханьсун. На китайцев моего поколения большое влияние оказали и советские, и российские писатели. Идеализм, отражавшийся в произведениях советских литераторов, воздействовал на все аспекты жизни в Китае. Однако эта вера в светлое будущее потом потерпела крах, А воссоздание идеализма задача не из легких. Для этого и существует литература, чтобы искать применение нашим высшим идеалам. Кирилл Батегин. Больничная трилогия. Дебют ваших крупных произведений в русскоязычном поле. Ранее издательство Фанзона публиковало ваши рассказы в антологии под редакцией Кена Лю, а также эссе Лю Цисиня» о вашем творчестве. Что бы вы хотели пожелать русскоязычным читателям? Хань Сун, я благодарен всем русскоязычным писателям и уже волнуюсь по поводу того, как русские читатели будут взаимодействовать с моими работами. Буду рад любым мыслям и предложениям.